Бабур любит сестру, у него доброе сердце. Может быть, окажет он им свою милость. Вон куда заносили Фазледдина его мечты. Но что там мечты? Уже благосклонность бегим к влюбленному в нее зодчему, ее доброе желание время от времени встречаться с ним, это само уже было счастьем для него. А теперь Андижан в осаде. Мятежные беки раздули смуту на весь Мавераннахр, и мечты и радости зодчего поглотила тьма, похожая на сегодняшнюю темную ночь. Чертежи превратились в ненужные бумажки. Мавляна всем существом ненавидел войну и наемников. Но когда сегодня варки услышал плохую весть из Самарканда и увидел вооруженную Ханзаду Бегим, он не мог остаться в стороне. Гораздо лучше, — подумал он, — самому стать ее нукером, с оружием в руках выйти сражаться, чем дрожа ожидать удара судьбы. Впервые в жизни он опоясался мечом. В тревожной и грозной тьме затихшего города ехал он, воин, рядом с воинами, видел в нескольких шагах от себя Хансаду Бегин, думал, что он сможет защитить ее. И мысль эта немного успокаивала. У ворот Мирзы они услышали за крепостной стеной призывные звуки горнаев, гром боевых барабанов, крики многих сотен воинов. Врак пытается открыть вороты, ворваться в город, крикнула Ханзада и освободила поводы. Воины, перегоняя ее, поскакали ближе к воротам. Но шум у ворот Мирзы Лестницы, приготовленные для штурма, горящие стрелы, перелетавшие здесь через стены. Все это был отвлекающий маневр. В это же время с другой стороны стенного кольца враг ставил основную часть лестниц А воинов там у Хаджи Абдулы было мало. Ханзада Бегим вместе со своими нукерами подъехала к караульной. Воин зажег факел и все увидели лестницу, что вела наверх. Мавляна Фазледдин побоялся, что Ханзада-бегим первый будет подниматься на стену, и, опередив других, он поставил ногу на ступеньку. За парапетом стены стояли воины. Поднялась сюда и Ханзада с факелом в руке. Фазледдин мягко отнял факел у девушки. Поостерегитесь, бегим, не показывайтесь врагу освященной. Конницы широких лестниц и здесь приставленных к стенам снаружи встали перед глазами защитников. Часовой из караульной, осмелев от прибытия помощи, двумя руками схватился за концы одной из лестниц и начал отпихивать ее назад. Но в тот же миг вражеская стрела пронзила ему грудь. Бедный парень вместе с лестницей рухнул со стены вниз». На настиле у стены были сложены камни. Ханзада-бегим схватила один, с трудом подняв, кинула его вниз. Вслед за ней начали бросать камни-нукеры. Проклятия и стоны там, внизу, за стеной, показали, что камни попадают в цель. Но вот совсем с другой стороны стенного кольца, от ворот Хакана, донесся бой барабанов и рев карнаев, победные клики. Они росли, приближались уже у самого города. «Бегим, прислушайтесь!» — испуганно вскрикнул Фазледин. «Враг в городе!» — отчаянно закричал Нуян Кукалдаш. «Эй, бегим! Изменники открыли хаканские ворота! Скорее вернитесь в арк! Варк! Варк!» Ханзада-бегим... Стремительно сбежала с лестницы, мавлянов возле Дин несколько нукеров, освещая дорогу факелами, кинулись вслед. Все быстро вскочили в седла. «Бросьте факел!» — крикнула Ханзада. И впрямь факел мог сделать из мавляны отлично видимую во тьме мишень. Во тьме поскакали внутри городской цитадели. Быстрее, быстрее! Но когда арк был уже недалеко... Дорогу им перекрыли всадники, множество всадников с копьями и факелами в руках. Но потом в свете факелов они увидели Ахмада Танбала в золототканом поясе и в блестящем шлеме. Сердце Фазлидина словно стиснул холодный железный обруч. Вражеские всадники окружили Ханзаду Бегим и Йонукеров. Ахмад-танбал весело приказал своему воину. — Подай-ка, факел. — О, Ханзада, бегим! Не верю глазам своим. Что это значит? Почему это вы в такой одежде, будто отважный мужчина? — Настоящие мужчины, верные и храбрые, перевелись. — Если в Андижане не осталось настоящих мужчин, то вот мы пришли, бегим. За спиной Танбала засмеялся Узун Хасан. Еще подъехали всадники. Свет факела упал на безбородого Али Дузбека, который жмурился и жалко улыбался. Бабур при своем отъезде доверил город этому человеку. Прослышав, что Бабур лежит на смертном одре, Али Дузбек потерял на него надежду. Это он, договорившись с Танбалом, открыл осаждающим хаканские ворота. Ханзада Бегим с презрением закричала. — Это вы-то настоящие мужчины? Да у вас нет разницы между храбростью и предательством. Только вчера давали клятву верности Бабуру, а сегодня... Я знаю, завтра вы передадите и Джаганхиру мирзу Танбал накрыл ладонью рукоять своего меча. Думаете, что вы говорите Бегим, сказал он. Мирза Бабур допустил несправедливость. После взятия Самарканда Андижан должен был перейти к Джахангиру, мерзя. А Бабур не согласился. Это мы сражались за справедливость и сегодня одержали победу. А вы? Вы ярость вдруг ударила в голову Беку. Почему вы, забыв стыд, оскорбляете нас? Кто вас научил поведению, которое не к лицу дочери Винценоса? Не тот ли зодчий, что торчит рядом с вами?» Глаза полной ярости уставились на Мавляну Фазледина, и тот не отвел своих. «Бегим» преподнесла нам с вами, мужчинам, урок порядочности. Слова беги могут воспринимать иначе только мошенники. «Кто мошенник?» Танбал вырвал из ножен свой меч и подскакал к мавляне. И тут же Ханзада-бегим тронула коня, мешая Танбалу ударить. Стыдно поднимать меч на ученого человека. Кони Танбала и Ханзады столкнулись, откачнулись, вздыбились. Танбал играл мечом над головой Ханзады. «Защищать этого, этого чертежника!» этого худородного развратника Герацкого. «Не стыдно? Не стыдно? О, я слышал от следующих людей, что этот мула соблазняет бегим». «Да не верил только, а теперь верю». «Ты не сможешь опорочить меня, предатель!» воскликнула девушка и выхватила кинжал. Удар отразила кольчуга Танбала, надетая под чапан. Кинжал выскочил из девичьей руки, — со звоном упал на камни. Танбал размахнулся. Шапка «Бегим» полетела туда же, разрубленная мечом. Длинные волосы девушки упали на плечи. Подъехал мерза Джахангир с группой своих телохранителей. Увидев его, Дустбек предупредил Танбала. «Господин Ахматбек, хватит, остановитесь!» Ханзада Бегим была некровной, но все же сестрой Мирзы Джахангира. Он бы не позволил оскорблять и унижать дочь своего отца перед всеми. Ахмад Танбал повернул коня навстречу Джахангиру, попытался оправдаться. — Вы видели? — Видели, повелитель мой? Ваша сестра с оружием в руках выступает против вас. Рядом с ней этот худородный пройдох, этот зодчий. Он-то избивает ее с пути. «Мавляна Фазлидин, чище тебя, изменника беков тысячу раз!» — крикнула Ханзада Бегим. «Его искусство могло бы стать гордостью Андижана. А вы, вы убийцы-предатели. Пусть падет на вас кара Всевышнего за растоптанные мечты, за наши мечты!» Последние слова Ханзада Бегим произнесла уже сквозь слезы, ударила коня камчой и бросилась было к воротам арка. Но перед стеной Нукеров должна была остановиться, обернулась и посмотрела, что с мавляной Фазлиддином. А тот ощупал пояс, нашел меч, неуклюже вынул его из ножен и хотел кинуться на Нукеров, преграждавших дорогу Ханзаде Бегим. Но конные нукеры взяли в клещи его коня, вырвали повод из левой руки, тяжелой палицей ударили по правой, и меч выпал у мавляны.